из английского замка Шеффилд Джанобитону архиепископу Глазго и что он перед смертью покаялся в своём преступлении, признавшись, что был виновником убийства в лаженной памяти короля моего мужа и прося о спасении своей души, что я в этом преступлении не виновна. Можно представить, что пережила она, узнав, что он ради неё соалгал на исповеди, ещё и вечным спасением души пожертвовал для неё после всего, что для неё сделал. Современникам тоже надо думать, потряс этот поступок. Ведь уже были преданы гласности сонеты и письма в Марии Сёрг уличавшая её как соучастницу убийства Шекспиру летом 1576 года, когда в Англии стало известно о признаниях узника Драксхолма было 12.1604 году его Десдемона несвинно задушенной из-за какого-то любимый мужа Умирая на вопрос в камеристке «Кто убийца?», ответит «Никто, сама, пускай мой муж меня не поминает лихом». И от Элла ужаснется содеянному и усомнится в ее измене. Летом 1576 года Мария Сёрд оплакала человека, которого любила как никакого другого на земле. И мысленно похоронила его. Она не знала, что он ещё 2 года прожил в своей страшной холодной темнице. 14 апреля 1578 года Джеймс Хемберн, граф Босвейл, умер и был похоронен в подземном склепе церкви Фаравейд в уединённом и тихом месте. как пишет его датский биограф профессор Фредерик Шперн, на берегу Исафьорда, где лишь крики чаек нарушают его покой. К счастью своему, он не дожил до 8 февраля 1587 года, когда в английском замке Фотренгей по приговору английского суда по сфабрикованному обвинению в заговоре против Елизаветы Тюдор А теперь он палача скатилась с плахи голова его шадланской королевы 31 мая 1858 года его могила была скрыта и выяснилось что останки его не истлели не превратились в прах за 300 лет эхо одного взрыва О порохе европейцы узнали от арабов. Первым способом его изготовления описал монах, философ и естествоиспытатель Роджер Бекон в 1242 году. В 1308 году в сражении испанцев с арабами под Сарагосой впервые в европейской истории применяются пушки. Их первое изображение датируется сарабами. в 1325 году, годом англо-французского военного конфликта в Аквитании, е они также нашли применение. Порох считали дьявольским изобретением, недаром и Роджеру Бэкону, и монаху Андертальду Шварц совторны в 1313 году в составующему рецептуру пороха приписывали связь Сатаной. Взрыв в ночь с 9 на 10 февраля 1567 года в Керк-Опфельде, первое в европейской истории политическое убийство с использованием пороха. Босуэл, как человек, сведущий в точных науках и военном деле, лично произвел все необходимые расчеты, И вот здесь сходятся все современники по распоряжению Босаэла из королевского замка Данбар, командиртан, которым он состоял